Глава четырнадцатая. «Чё сюда приехали?» — проявил неуместное любопытство Карл. «Померить платье?» — вывернулась я. Парень удовлетворился моим ответом и начал бродить между стойками с одеждой. Я опять закрыла глаза. Похоже, шпион Егора Кирилловича определен. Мне нельзя избавляться от Карла, но и взять его с собой в клуб невозможно. Простая девушка, приехавшая к свахе Валаева. не должна шляться по ночным заведениям. Ей положено сидеть дома, читать стихи и грезить о принце на белом коне. «А какое платье?» – ожил женишок. Я улыбнулась. «Мы с тобой сосватаны. Клара будет подружкой невесты. Ей понадобится красивый наряд». Дверь в бутик снова распахнулась, повеяла запахом дорогих духов. «Где Юля?» – капризно спросила новая посетительница. Мне пришлось ответить. Она занята. И «Я пришла!» — топнула сапогом на шпильке клиентка. И «Я!» На капризнице было не застёгнутое манто из леопарда, в ушах сверкали камни размером с хорошую свеклу, На одной руке покачивалась сумка из новорожденного крокодила, другая сжимала пафосные телефоны из золота. Лет через тридцать так будет выглядеть Марта Карц. «Юля!» — заорала дама. «Сюда! Живо!» Хозяйка вышла в зал. «Мариночка, вы уже пришли!» «Только не смей говорить, что юбка не подшита!» Возмутилась клиентка. Юля поставила на прилавок большой пакет. «Вот прошу». «Пусть отнесут в машину!» Распорядилась Марина. Юлия покорно взялась за веревочные ручки. «Не ты, а он!» Приказала Марина. «Вон тот, длинный!» Палец со сверкающим кольцом указывал на Карла, и Юля осторожно ответила «Простите, Мариночка, я готова выполнить любую вашу просьбу, но тот человек не мой служащий». «И что?» – капризно изогнула брови клиентка. «Пусть оттащит пакет». «Его зовут Карл», – вмешалась я в их беседу. «Милый, сделай одолжение, окажи даме услугу». Юноша молча кивнул. «Пакет», – приказала Марина, и они вместе с парнем вышли на улицу. «Невменяемая тетка», – развела руками Юлечка. Хочу и точка! Ерунда, отмахнулась я. Занимайся Кларой. Хозяйка исчезла, я посмотрела в большое окно. Марина, небрежно волоча меховой подол по тротуару, приблизилась к новенькому БМВ, села за руль, приоткрыла дверь для пассажира и что-то сказала спутнику. Карл наклонился и был втащен в салон. Не прошло и секунды, как взревел мотор. И автомобиль, не включив поворотник, прямо от бордюра попытался нагло втиснуться в крайний левый ряд. Другие машины принялись тормозить и яростно гудеть, но на Марину негодование водителей не произвело впечатления. БМВ вклинился в ряд и скоро скрылся вдали. «Я едва поверила в свое счастье. Избалованная дама похитила Карла. Вот уж повезло. Шпион временно нейтрализован». «Ну смотри», — объявила Юля. Клара, выходи, тань, зацени результат. Я закашлялась. Юлечка превзошла себя. На Кларе было черное платье с корсетом. Если зашнуровать бегемота, он обретет вполне различимую талию. Дочь Зои напоминала песочные часы. Посередине узко, сверху и снизу широко. У нее хороший бюст, отмерла я. Размер это к четвертой. Юля засмеялась. Ты меня знаешь, я умею все. «Грудь искусственная, она приклеена поверх собственной, не очень пышной, да еще приподнята корсетом». «Не отвалится?» — насторожилась я. Вдруг Клару плясать позовут. «Пусть скачет хоть месяц напролёт, фирма гарантирует», — пообещала Юлия. На голове парик. Его тоже просто так не отодрать. Макияж увеличил губы, глаза и скрыл некоторые дефекты кожи. Утягивающее белье убрало пару сантиметров в бёдрах Корсет оформил талию. «Дышать трудно», — пожаловалась Клара. «Тут ничем не помогу», — пожала плечами Юля. «Думай, ради чего страдаешь, и тебе станет лучше». На ноги я подобрала ботфорты, целлюлит надежно спрятан, ногти приклеила, уши тоже. «А их зачем?» — удивилась я. «Лопухами торчат», — пояснила Юля. «Ничего, я капнула клеем и к черепушке прижала». «Красотища! Эй, не трогай шею!» Чешется, проныла Клара. Понятное дело. Я извела на нее гору тонального крема, выравнивала цвет. Вздохнула Юля. Не лезь пальцами в глаза. Чешется, повторила охотница на олигархов. Больше нигде не чешется, возмутилась стилист. Вот пальто. Оно широкое и без пояса. Снизу надует. Холодно очень. Платье без рукавов. Веки щиплет. Застонала Клара. Поесть не смогу, сапоги ноги сдавили. Где ты ее нашла? Подбоченилась Юля. Лучше не спрашивай, ответила я. Ладно, мы поехали. Огромное тебе спасибо. Нема за что, закивала Юля. Чек можешь оплатить, когда захочешь. Под неумолчное нытье и стоны Клары мы добрались до дверей Флипа и напоролись на фейс-контроль. Валите отсюда, лениво сказал шкафоподобный тип в черном костюме. «Тут частная вечеринка. Мы клоунов не звали». Клара заморгала, а я набрала номер Марты. Через секунду из клуба высунулась картс. «Девочки, сюда!» Я указала на секьюрити. «Они нас не пускают». «Кто конкретно?» — прищурилась Марта. «Вот он!» — наябедничала Клара. Еще обозвал нас клоунами». Марта оглянулась. «Марат!» Из-за плеча Карц выдвинулся парень в затрапезных джинсах и копеечной рубашке. «Что, дорогая?» — нараспев произнес он. «Моих гостей остановили. Разберись!» — велела Марта. «Головой в асфальт давно не падали?» — деловито потер руки Марат. «Они не представились!» — жалобно запросили пощады охранники. «Порядок, пусть живут!» — смилостивилась Марта. «В моей сумочке заработал мобильный, я глянула на дисплей». Пришла СМСка от Чеслова. «Тань, шевелись!» — поторопила Карц. Я показала ей сообщение. «Ничего не получится!» «Уезжай!» — кивнула Марта. «Зачем ты нам?» «Программа максимум понятна, минимум тоже определена». «Ты займешься Кларой?» — удивилась я. «Я всегда выполняю обещанное!» — кивнула Марта. «Ну, поцелуй от меня, Чеслова!» «Эй, двигай, Венера Аполлоновна!» «Тебя ждут супер-приключения!» Клара вздрогнула. «А поесть там дадут? У меня желудок ноет!» Марта закатила глаза и потянула за собой дочь Терешкиной. В офисе было тепло. Я сняла куртку, повесила ее в гардероб, налила из кулера в стакан горячей воды, погрела руки о пластиковую емкость и пошла к Чеслову. В кабинете, кроме шефа, обнаружился и коробок, как обычно, уткнувшийся носом в ноутбук. «Садись», — приказал начальник. Появилось много разноплановой информации. «С какой начать?» «С хорошей», — вякнул Димон. «Вся плохая», — обнадежил Чеслов. Тимофей Марковкин принял большую дозу снотворного Дормидол. Если пересчитывать на таблетки, получится примерно 50 штук. Леонид склонен считать произошедшее самоубийством из-за оставленной Тимом записки. «Странно», — остановила я Чеслова. «Взгляни на снимки. 50 таблеток — это много. Не знаешь, в каких упаковках продается Дормидол?» «Ща выясню», — пообещал Димон. Текс, Блистеры. В них по 10 штук. И пузырьки, содержащие 20 пилюль. Отпускается снотворное исключительно по рецепту врача. Списока». «Теперь представь, что ты провизор. К тебе подходит звезда экрана», — вздохнула я. Тиму Моркову любую отраву отпустят без бумажки с печатью за одну его улыбку. «В нашу задачу не входит узнать, где он раздобыл лекарства», — сказал Чеслов. «Есть подтвержденный токсикологическим исследованием факт. Он наглотался снотворного и совершил это добровольно. Никаких следов насилия нет». «Интересно, снова не вытерпела я. Когда же он съел таблетки?» «Извини, не понял», — нахмурился Чеслов. «Дормидол — мощное средство», — продолжила я. Тимофей не смог бы вести машину, выпей он перед отъездом гигантскую дозу. «Ага», — подхватил коробок. «В аннотации читаем. Рекомендуемая норма. На вес менее 50 килограммов четверть таблетки. После 80 — одна штука. До 18 лет принимать с осторожностью, до 14 не употреблять. Имеет быстрый эффект». «Ну вот», — кивнула я. как далеко бы он уехал, слопав гору Дормидола на даче рано утром. «Значит, он принял лекарство в дороге», — пожал плечами Чеслов. «Почему он полез в Мерседес?» — озаботился Димон. «Мог проститься с жизнью в своей кровати». «Не хотел травмировать мать Елену и Эстер», — объяснил Чеслов. «Вид трупа — сильное потрясение для близких». «У Моркова есть квартира», — не принял этот аргумент Димон. «Мать и жена на даче», Он мог рвануть в Москву. Почему убил себя на улице? «Могу лишь повторить», — отозвался Чеслов. Он думал о реакции близких. «Ладно», — остановила я словесную дуэль. «Давайте отталкиваться от фактов. Местом смерти Тим избрал автомобиль. Но тут явные неувязки. Неужели он не понимал, что в этом случае скрыть факт суицида от общественности не удастся? Откуда знал, что тело найдет сотрудница бригады?» Припаркованный у тротуара «Мерседес» легко мог привлечь внимание гаишников или любопытного прохожего. Посторонний человек откроет незапертый автомобиль, а там звезда и предсметная записка. Таблоиды щедро оплачивают сенсации. Если Тим хотел защитить мать и жену, то он выбрал неправильный путь. Едва весть о самоубийстве распространится в интернете, как жизнь Веры Кирилловны и Эстер превратится в ад. За ними начнут охотиться папарацци — «Смерть дома» оставляет возможность объявить, у актера был инфаркт, ничего эпатирующего в его кончине нет. «Может, он, наоборот, хотел создать побольше шума?» — предположил Димон. «Выходит новый сериал, нужен пиар». «Странная рекламная кампания для фильма, в котором сам не сможешь участвовать», — возразил Чеслов. «Где упаковки?» — спросила я. Мужчины посмотрели на меня с немым вопросом. «Ты о чем?» Удивился коробок. «Адермидоле», — уточнила я. 50 пилюль». Слопал их Тимофей в машине. «Где пустые блистеры в количестве пяти штук или два порожних пузырька?» Выбросил в урну. Тут же выдал свою версию хакер. Не захотел мусорить в машине. Я ткнула пальцем в доску, к которой прикрепили фотографии. В иномарке царит бардак. На заднем сиденье пустые пакеты, стаканы из-под кофе, куча журналов, «Артиста трудно назвать аккуратистом». «К чему ты клонишь?» – ожил Чеслов. «Тим не заморачивался порядком», – объяснила я. «Такой человек швырнет блистеры на коврик и не заметит. Тем более перед смертью. Только упаковок нет. Актер что, привез пилюли россыпью в кармане?» Пусть эксперт изучит его одежду и ответит, найдены ли на ней следы Дормидола. «Если нет, значит, в салоне был помимо Тима еще кто-то». Он и угостил любимца телезрителей. «Кто?» – заморгал Димон. «Хороший вопрос. Жаль, нет ответа», – вздохнула я. «Есть записка», – напомнил Чеслов. «У графолога нет сомнения, что послание написано рукой Тимофея. Причина суицида – нервный срыв после появления Елены. Вера Кирилловна в разговоре со мной сказала, что ночью сын плакал. Мать попыталась поговорить с ним, и он ей признался – «Во всех бедах Лены виноват я. Смирился со смертью жены, похоронил ее, а несчастная тем временем обслуживала клиентов в борделе, терпела побои, унижения. Нет мне прощения». «Где Тим взял Дормидол?» — настаивала я. «Эстер сообщила, что снотворное было в их домашней аптечке», — пояснил Чеслов. «Снова мимо!» — подпрыгнула я. «Он же ночевал на даче, которую, кстати, не посещал много лет». «Хотя, вероятно, рано утром Тим заехал в квартиру?» «Нет», — возразил Коробков. «Я проследил путь Мерина. Не могу назвать точно его маршрут. Иномарка попала не во все камеры. Кое-где следящей аппаратуры просто нет. Но мэр скатался по северу столицы, а квартира Моркова находится на западе. Купил в аптеке. Упорно стоял на своем Чеслов». Прямо у прилавка вытащил таблетки, сыпал их в карман, бросил банки-склянки-фольгу и утопал, — усомнилась я. «Димон, можешь посчитать, где он принял 50 доз, чтобы без проблем добраться до места смерти?» Коробок уставился в ноутбук. «Дважды два-четыре. Математика никогда не подводит. Хрустальный шар Димы не мутнеет, ум лучшего специалиста наточен». «Тим это сделал на улице Киселева». «Точно». Засомневался Чеслов. «Могу объяснить», — обрадовался хакер. Учитывая время действия пилюль, их количество, примерную массу тела Тимофея... «Ладно», — поморщился начальник. «Значит, Киселева. «И нам сказочно везет, Бинго!» Засучил ногами Димон. «Улица оснащена камерами. Ткнем сюда, полезем туда, постучим куда нельзя. Любуйтесь! Мерседес, номерной знак 007 — «Чешет без остановок». Я перегнулась через плечо хакера. «Где?» «Вот», — ткнул пальцем в экран Димон. «А сейчас тормозит», — обрадовался Чеслов, тоже вставший за спиной компьютерного гения. «У метро припарковался», — объяснил Коробок. «Кстати, там аптека есть». «Ничего не вижу», — прищурилась я. «Автобус закрыл обзор», — с досадой воскликнул Чеслов. «Убери его», — приказала я. «Кого?» спросил Димон. «Рейсовый Карус. Из-за него непонятно, чем занимается Тимофей», велела я. Коробков кашлянул. Так далеко прогресс не зашел. Съемка шла в режиме реального времени. Муниципальная Колымага пять минут выпускала и впускала пассажиров. Она отвалила. Мерседес через 20 секунд укатил. За пять минут он мог дойти до аптеки и вернуться за руль. Ожил Чеслов. «Вот она, рукой подать». «Или посадить кого-то в салон», — пробормотала я. «Ну-ка, выдели номер автобуса». «Ес, yes, босс! Дрожа от страха и почтения, ваш верный пес, стоя на коленях, спешит увеличить картинки». «Довольно?» «Выясни, кто сидел за рулем, найди его адрес, телефон и дай мне», — велела я. «Императрица строга, но со смердами иначе нельзя», — юрничал Димон. «Дозвольте отлучиться». Чеслав вернулся за стол. «Последнюю новость я приберег на десерт. Елена Кротова погибла в ущелье Лаева. Тело кремировали, пепел захоронен». «Это не новость», — фыркнула я, «а давным-давно известный факт. Есть ли у нас хоть маленькая надежда выяснить, чьи останки покоятся в урне?» «Думаю, несчастная была похожа на Елену фигурой и цветом волос. Нам надо порыться в базе пропавших людей», отбросить мужчин, детей, старушек, брюнеток и толстушек. Хорошо, что мы примерно представляем время гибели девушки, ошибочно принятой за первую жену Тима, и... Чеслов постучал карандашом по столу. «Внимание! Елена погибла! Сорвалась с тропинки в ущелье». Я возразила. «Нет, она выжила. На дне пропасти нашли тело другой женщины». Начальник протянул мне лист бумаги. «Это анализ ДНК». Его сделали после того, как Николай Ефимович, отец Тимофея, пришел в морг взглянуть на Елену. Старший Марковкин обладал огромными связями и захотел сам убедиться, что на столе прозектора лежит именно его невестка. Сейчас можно лишь предполагать, по какой причине свекор усомнился в результатах опознания. Но теперь мы имеем документ, подтверждающий смерть Кротовой. ДНК не лжет. Елена погибла. Она никак не могла стать рабыней Егора Кирилловича Бероева. Я не верю в зомби и жизнь после смерти. Ладно, пусть душа счастливо существует в нематериальном мире, но у нас-то есть вполне живое тело Елены Кротовой-2».